Глава девятнадцатая Поселение Абзац. Крепостная стена. Макс стремительным шагом сокращает расстояние с Тором. Выхватывает у него пару склянок, восполняющих запасманы, почти рычащим голосом оповещает «Мне тоже пригодится». Затем его тело полностью, за исключением головы, покрывается темной, почти черной, с переливами субстанцией, что до этого закрывало только определенные участки, В это же время Макс разворачивается и с коротким разбегом сигает со стены. Еще в полете находящиеся на пути паукообразные твари разрубаются на части. Приземляется лидер общины Дикий Песец прямо на тролля, подступающего к стенам. Кулаком пробивает ему череп. Что-то невидимое с невообразимой скоростью носится по окружности вокруг парня, продырявливая навигающих волной тварей. Движение этого нечто можно определить только по кровавым росчеркам дугом. Странные отростки, выстреливающие с тела Макса, либо убивают, либо калечат, либо подтягивают к нему противников. У болотного гоблина, что вознамерился угостить парня по затылку, узким лезвием топорика сначала ломается рука, затем шея. А в парочку белых дикобразов-переростков устремляется мощный ослепляющий разряд молнии, что превращает игольчатых тварей, а следом и других противников, в дымящиеся трупы. Затем от Макса вновь в разные стороны разлетаются невидимые лезвия, разрубающие по десятку врагов. Парень издает дикий звериный рык и прыгает вперед в самую гущу противников, разрывая кого-то на ходу голыми руками. И все это подскандирующие крики со стены. Песец, песец, песец. Глядя на Макса, превращающего противника в рубленые котлеты, Саня Стрекоза не выдерживает и бросает. «Я также хочу! Здесь не раскрывается мой потенциал!» «Тогда погнали следом», — отвечает ему Скорпион. «Все равно напор полкообразных спал. Пора отсечь Гидре голову!» «Не понял про Гидру, но погнали!» — восклицает Саня Стрекоза. Бывший лидер «Фаталити» прав. Часть наступающего потенциала объединенных армий эльфов переключилась на угрозу с тыла в виде огромной толпы химерных выродков. А какая-то часть уже уничтожена, теперь можно и снизить численность бойцов на стене. Бонусы от поселения, членства общины, места силы и пребывающего за стенами хранителя не дадут сложиться защитникам. Тем более, страх смерти отступил после того, как первые умершие на стене возродились. мак и обои руки Мечник добегают до места на стене, откуда сиганул Макс, и прыгают вниз, прямо на кучу трупов, что здесь скопилось изрядно. «За костюмчик понтовый не боишься?» — кричит совет Скорпиону Ян. «Может, стоит раздеться и тут оставить?» «Я не собираюсь дохнуть!» — доносится снизу. Там уже вовсю орудуют своим парным оружием сани-стрекоза. Клинки мелькают, спарывая и шинко противников, как крылья стрекозы. Появляются первые оледенелые статуи. «Я с вами!» — заявляет молчун и тоже прыгает вниз. Во время прыжка кричит погромче. «Макс, невесту мой, не трогай, я сам!» «Да что же такое? Меня подождите!» — возмущается Серега. Любима, береги себя!» «Я еще вернусь!» И тоже прыгает вниз. «Снова голым!» «Сереженька, покажи им!» — раздается в ответ Веронике голос. «Пиозоду паук!» — восклицает Аулуппа. «Смерть врагам!» И прыгает со стены, держа одной рукой рубящее костяное копье, второй прижимая к подмышке упитанную рептилию со стянутым кожаным мешочком хвостом. У самой земли под ним из черной дымки проявляется сумеречный саблезуб, на котором парень оказывается верхом. «Пиазода-паук!» — поддерживает клич остальные. «Да!» — радостно князь смерти. «Мочи их! Смерть-машина! Бегом за Максом! Помогай!» И здоровый костяной родец тоже устремляется в просеку из порубленных и истерзанных врагов, что оставил за собой лидер общины. Тем, кто за ним прыгнул, следом пробираться по этому пути проще, быстрее и безопаснее. «Раз пошли такие звездопляски, то я с вами», — заявляет бес. «Какого хрена лысого я тут торчу?» — и прыгает. «А чего сразу лысого?» — возмущается Ян. «Здесь-то кто-то должен на стене остаться». «Не переживай, благородный Ян, лысый ты тупой», — обращается к нему Бинпин. «Мы тоже останемся на защите стены. Мы с тобой!» Сука, и вы туда же залится паладин. Тут же раздается громкий смех князя смерти. Подернем, подернем, да ухнем, горланит в песне бригадир, находясь на стене подальше от ворот, но это не мешает его громогласному голосу разноситься на всю долину. На этом участке напора противников жижи, но тоже требуются защитники. Да стой ты, куда вырываешься? недалеко от бригадира возится со своим заплечным мешком в Виннипух. Зашибуть тебя там, поломают, как ветку сухую. Эй! возмущается кто-то из мешка. Не эйкай мне тут, залится друид. Сказал, сиди здесь, значит, сиди здесь. Чего ты так туда рвешься, чего увидел? Сзади, предупреждает друга, бригадир, обрывая пение. Виннипух резко поворачивает голову назад. и замечает нависшую над ним фигуру Дендрила-стража, замахивающегося своей деревянной лапой. Видимо, он успел забраться, пока друид отвлекся на своего питомца. Следом за первым через край стены уже лезут другие древовойны. Винни-Пух не успевает трансформироваться в боевую форму медведя. Изменения его тела только начинаются, а человеккин умудряется вырваться из мешка. И выбегает вперед, закрывает своим подросшим телом, по колено человеку, своего друга, «Эй!» — грозно восклицает он, выставив вперед свою руку веточку. В этот момент винни уже мысленно прощается со своим питомцем, так как Дендрил Страж задирает ногу, чтобы опустить и раздавить выбежавшее и мешающее существо. А заодно вскипает от ярости. За смерть Человеккина ответят и древо и Эльфы, и любой другой, кто, кажется, хоть как-то причастен к его смерти. Обязательно ответят. Но Дендрилл Страж вдруг замирает, замирает, рассматривая Эйя. Потом раздается странный древесный скрип. Вини бог, может поклясться, что ему показалось, будто он удивленный, удивленный скрип. А затем скрип восторженный. После этого и остальные дендрилы Стражи замирают. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Что это за мутант? Всматриваясь, В трансляцию спрашивает один из руководителей операции на планете. Выглядит он странно. Почему уничтожает своих? Данные отсутствуют, нервно отвечает оператор связи и управления химерными выродками. У вас нет данных по этому измененному человеку? Тон то вопрошающего не сулит отвечающим ничего хорошего. Господин, Человек, скорее всего, вышел из-под влияния координирующей сигнатуры еще на ранней стадии мутации, возможно, чушь, такое уже было. Пример перед глазами. Влиятельный ЦАСШ указывают на соседнее окно с видеорядом. Корт присоединил к своей команде одного такого. Зрители переключаются на картинку, где события происходят от первого лица. Видеоряд показывает приближающееся, искаженно от дикого ужаса, лицо светлого эльфа. А затем уродливые когтистые лапы разрывают его на части, что сопровождается сопутствующими эффектами в виде разлетающейся в разные стороны внутренних жидкостей жертвы. Зрители удовлетворенно и одобрительно реагируют на данное представление. «У нас не получается его считать», – продолжает оправдываться один из операторов, имея в виду непонятного мутанта со странными изменениями. «Не можем к нему подключиться, связь вообще не устанавливается, отклика нет. Словно это просто человеке, что он не был поражен мутагеном, а сканирование глазами наших подопечных указывает наличие мутационных изменений в тканях этого объекта, но он применяет энергетические удары с помощью элементов стихии». плюс воздействует на противников энергией напрямую. Это выдает в нем развитого разумного с определенными возможностями. Либо это наивысший результат эволюционного развития химерного выродка человека, к которому мы стремились, идеальный убийца. Правда, регенерация не такая быстрая, как должна, и внешне он выглядит иначе, совершенно не совпадает с нашими прогнозами. Влиятельный ЦАСШ долго всматривается в стоп-кадр, Необычный химерный выродок человека изображен на нем в полный рост. Странный экземпляр. Темно измененная ткань не сильно изуродовала тело. Морфировались лишь некоторые участки. Сильнее всего изменениям подверглись руки. На кадре химерный выродок человека кулаком насквозь пробил грудную клетку химерного выродка местного зверя. Когтями второй руки вспарывает горло темной эльфийки. Жалкий порез на боку экземпляра, что успело нанести жрица дроу, затягивается, из спины и локтей человека вырываются несколько длинных щупалец, каждый из которых устремляется к своей цели. С груди экземпляра вырывается еще один, над которым сияет в предвкушении пара крупных желтых глаз. На почти неизмененной мутациями голове человека тоже имеются глаза, ярко-зеленые, светящиеся, как у многих химерных выродков данного вида. А вот и лицо самое обычное для жителей этой планеты, Если не считать уж слишком широко растянутую улыбку, обнажающую ровные ряды чуть заостренных зубов и длинный толстый язык черного цвета, подъет голос молчавший до этого другой влиятельный циасше. «Этот экземпляр нам не подконтролен, убивает других имерных выродков, защищает, как понимаю, поселение людей. Этот видеоряд уже смотрит сверху. Эту запись будут отправлять еще выше». К нам будет очень много вопросов. Нужно подготовиться и решить, что делать со странным мутантом. Уничтожить его нужно. Он неуправляем и защищает врагов, и, скорее всего, служит причиной гибели объекта 3Х и кастета, что погибли именно в этой точке координат. Здесь афиксирован вплеск возмущений пространства, характерный для перемещения хранителя. Тут, неподалеку, кто-то сорвал наши планы, обнаружив скрытые специальным полем действия Шисы и показав через себя их системе. Из-за чего та наложила на нас штрафы, это все связано. А я считаю, что его нужно отловить и доставить к нам для исследований. Со своего кресла поднимается довольно пожилой Саша, подходит к окну со стоп-кадром ближе, И впервые за большой промежуток времени архивариус и, очень важно, особь одного влиятельного роя роняет слова. «Долго я гадал, кого мне напоминает этот измененный человек. В архивах я видел изображение кое-кого похожего. Оно создано по описанию случайно выжившего очевидца убийства военного императора. Убийство произошло, когда наша еще молодая раса, только присоединилась к войне раз ушедших